Глава 38 «Какого дьявола вы затеяли?» — рявкнул Холдсворд. «Не ваше дело!» — сверкнул глазами Фрэнк. «Вы сказали, что ничем больше не можете помочь, так что я решил справиться с проблемой сам». Они стояли на углу Уолл-лейн и Кинг-стрит. Раздражение холцворта быстро таяло, поскольку Фрэнк явно находился в безопасности и более или менее здравом уме. «Откуда вы узнали, где я?» — спросил Фрэнк. «Я встретил пристава в Ламборнхаусе, когда пришел искать вас. Почему вы убежали, точно вор, среди ночи?» Фрэнк покраснел. «Я знал, что вы попытаетесь меня остановить. Но вы меня не остановите, слышите? Я много недель жил в неприходящем кошмаре и намерен покончить с ним раз и навсегда». «Рад это слышать», — ответил Холдсворд. «И ни в коем случае не встану у вас на пути». «Вы видели мистера Уичкота? Меня не пустили к нему. Вы ели сегодня утром? Не было времени. У меня тоже. Давайте немедленно это исправим. Если вам не позволяют видеть мистера Уичкота, вы ничего пока не можете поделать, а улица — не место для разговора». Фрэнк позволил увлечь себя на Кинг-стрит, где запахи из открытой двери кофейни добавили убедительности аргументам Холдсворта. Они зашли внутрь. Это было обветшалое заведение, посещаемое в основном студентами победнее. Никто не обратил особого внимания на новоприбывших. Они заказали сытный завтрак. Во время ожидания Холцворд попытался завязать разговор, но Фрэнк уклонился, схватив одну из газет, разбросанных по столам, и погрузившись в чтение. После еды, однако, он положил вилку и небрежно произнес «Черта с два, я стану дальше прятаться в деревне», «Выходит, больше никакого кря-кря...» Фрэнк засмеялся. «Больше никакого кря-кря!» «Что вы намерены делать?» «Ну, я должен вернуться в Иерусалим и воздать вычкату по заслугам, так или иначе. Ради Сильвии!» «Боже праведный!» — подумал Холдсворт. «Только бы юный глупец не вызвал его на дуэль!» романтическая и, вполне возможно, фатальная мишура поединка именно то, что способно привлечь молодого человека в положении Фрэнка. «Откладывать незачем», — продолжил Фрэнк. «Я вернусь сегодня. Сейчас, собственно говоря». «Сейчас?» «Быть может, вы все-таки напишите и...» «Не вижу в этом ни малейшей необходимости», — он смерил Холдсворда взглядом. «Разве я связан обязательством и спрашивать чье-либо разрешение поступить подобным образом?» «Я хочу задать вопрос». Фрэнк покачал головой. «Я больше ничего не скажу, так что не утруждайтесь. Кроме того, я уже рассказал вам достаточно. Моя мать назначила вас моим сторожем, мистер Холтсворт. Любые мои слова немедленно будут донесены до нее». «Вы забыли, сэр. Я уволился. И вы сами подтвердили это, когда пояснили, почему отправились в Кембридж, не поставив меня в известность. Таким образом, все, о чем мы станем говорить...» будет носить характер частной беседы. Если вы расскажете мне нечто, что пожелаете сохранить в тайне, быть посему». Холдсворд откинулся на спинку стула и налил себе еще кофе. Он знал, что его аргумент основан на софизме, но это ничего не значит. Разум в этом деле не важен и никогда не был важен. Единственная проблема состояла в том, что Фрэнк сидел молча, сжав губы. Он не выказывал ни малейшего желания о чем-либо говорить». «Табита Скиннер», — произнес Холдсворд, отринув уловки. «Никогда о ней не слышал. Кто это?» «Четырнадцатилетняя девочка. Она умерла в ту же ночь, что и миссис Уичкотт. Очевидно, вследствие припадка в доме миссис Фиер на Трампингтон-стрит». Фрэнк покачал головой. «О ней я тоже никогда не слышал». «Я не верю, что эти две смерти никак не связаны», — сказал Холдсворд. «Одна и та же ночь, связь между миссис Фиар и мистером Уичкотом и встреча клуба Святого Духа. Что ж, если они и связаны, я ничего об этом не знаю». Фрэнк отодвинул стул. «Вы весьма меня обяжете, если выкинете это из головы, а сейчас я должен вернуться в колледж». «Возможно, вы позволите мне отправиться с вами», предложил Холдсворд. «Я должен заглянуть в директорский дом и сообщить доктору Карбери, что больше не работаю на ее светлость, по крайней мере, что касается вас. И хорошо бы известить об этом также мистера Ричардсона, как вашего тьютера». «Вы можете меня сопровождать», — высокомерно объявил Фрэнк. «Это нисколько не стеснит меня». «Тогда оплатим счет и немедленно в путь». Фрэнк махнул рукой официанту. Внезапно уверенность покинула его». «По правде говоря, у меня нет при себе денег. Вот почему тот болван не пустил меня в дом предварительного заключения». Холдсворд промолчал. «Я попросил бы выслать мне счет», — заторопился Фрэнк. «Но здесь меня никто не знает, и это может оказаться несколько утомительно. Я был бы крайне признателен, если бы вы одолжили мне необходимую сумму». Холдсворд вежливо кивнул. В уживались нуждающийся школьник и властный джентльмен. Когда он открывал рот, трудно было угадать, кто из них заговорит. На обратном пути в Иерусалим раздражение Фрэнка испарилось, и он постепенно развеселился. Юноша крутил головой, рассматривал витрины магазинов и из-под тяжка поглядывал на наиболее хорошеньких встречных девиц. «Я так скучал последние недели», — произнес он рядом с колледжем. Я и не понимал, как сильно мне всего этого не хватало. По дороге они никого не встретили. Охотничья одежда Фрэнка была забрызгана дорожной грязью. Без регалий со трапезника начальства его было не так просто узнать. Но это переменилось, стоило им войти в ворота Иерусалима. Мепол заметил их и выскочил из привратницкой. «Мистер Олдершоу, сэр!» Он снял шляпу и поклонился как можно ниже. «Отдохновение для глаз, сэр, если вы позволите мне подобную дерзость». «Я рад возвращению». Фрэнк обвел рукой колледж, создав впечатление, что весь он принадлежит ему. «Пусть кто-нибудь отправится на Уайт-Бич-Милл. Скажите Малгрейву, чтобы закрыл дом и перевез наши вещи, мои и мистера холцварта обратно в колледж. Я желаю видеть его, как только он явится. Кстати, где моя служительница?» «Сэл, so, сэр». «В вашем подъезде, сэр, в комнатах мистера Аркдейла!» «Пришлите ее ко мне. Еще мне нужно побриться. Пошлите за цирюльником. Да скажите сэл, чтобы принесла горячей воды. Кстати, мистер Ричардсон поблизости. Я должен нанести ему визит первым делом». Глаза Меппела метнулись к Холцварту, который не участвовал в беседе, но оставался в стороне простым наблюдателем. — Члены Совета в Профессорской, сэр, на собрании колледжа. — Вот как. — Значит, доктор Карбери там? — Увы, директор нездоров, сэр. — Какая жалость. Фрэнк глянул на Холдсворта как бы в ожидании указаний. — Я должен сходить в... Он наморщил лоб. — Боже праведный. Олдершоу смотрел мимо Мепола и Джона. Холдсворт обернулся. Сам двор был пустым но в арке на правой стороне церковной галереи виднелись два силуэта — худой и высокий, девичий и пониже, но такой же худой мальчишеский. «Это, случайно, не мальчишка Уичкота?» «Да, сэр!» — подтвердил Мепол «Он прислуживает мистеру Уичкоту!» «Уичкоту!» — Фрэнк произнес это так громко, что мальчик услышал и вскинул голову. «Хотите сказать, что он здесь, в колледже?» Агастес поднял маленький, но тяжелый черный саквояж с гербом уичката запертый на два латунных замка, и, шатаясь, понес его к двери спальни. «Не сюда», — поправила миссис Фиар. «В другую комнату, в маленький кабинет». Агастес изменил направление. Доркас уже находилась там, раскладывая на столе письменный прибор. У самой двери гостиной лежала груда вещей. Миссис Фиар сидела за столом. Уичкот стоял на коврике перед пустым камином, засунув большие пальцы в карманы жилета. «Не выразить словами, как я признателен», — начал он. «Слова ни к чему, дрожайший Филипп!» — она понизила голос. «Мистер Ричардсон не стал чинить препятствий?» «Ни малейших. Он не дурак, мгновенно понял ситуацию. И все же я удивлена, что его не понадобилось уговаривать». «Полагаю, тому есть две причины, мадам. Во-первых, он уже опаздывал на собрание в профессорской. А во-вторых, и это более важно, положение дел в Иерусалиме сейчас особенно деликатное». Он поморщился, когда Агастас задел краем саквояжа угол стола. «Причина собрания?» «Официальная, по крайней мере. Какой-то скандал с одним из сайзеров. Его поймали за руку на воровстве, после чего он сбежал». Но настоящая новость — директор. Похоже, он тяжело болен. Миссис фьер отвела взгляд от окна. «Умирает?» По-видимому, Ричардсон полагает это возможным. И, несомненно, желательным. Если директор умрет, назначат выборы. Меньше всего Ричардсону нужно участвовать в очередном скандале. Слово или два в нужные уши, и его шансы упадут до нуля. Стать главой колледжа, директором Иерусалима, вершина его чаяний. В кабинете раздался грохот и резкий вздох. Когда Агастес и Доркас вышли из комнаты, миссис Фьер поманила их к себе. «Верный слуга угоден Господу», — объявила миссис Фьер. «Верный слуга никогда не судачит о делах своего хозяина. Он неустанно ищет, чем еще послужить». С другой стороны, вероломный слуга неизбежно пожалеет о своем предательстве. Он будет проливать горькие слезы, а потом, после мучительной смерти, отправиться в ад. Дети смотрели на ковер. Кончики ушей Агастаса покраснели. Доркас впилась ногтями в свои бледные веснущатые руки, которые уже были покрыты царапинами. — А теперь займитесь делом, — снисходительно обронила миссис Фиер. Лень... «Мать всех пороков!» В трогательном изъявлении псевдофеодальной преданности служительница выразила радость при виде мистера Олдершоу, накинув передник себе на голову и громко зарыдав. Смущенный, Фрэнк выполнил свою сторону сделки, попросив Джона дать ей полкроны от его лица. Когда дело было улажено, к всеобщему удовлетворению, служительница удалилась на поиски горячей воды — А Фрэнк отправился обходить комнаты. Холдсворт сел за стол с пером и чернилами и начал сочинять письмо. Он едва успел начать, когда Фрэнк вернулся в гостиную и навис над ним, загораживая свет. Юноша уронил на стол нечто металлическое, позолоченную пуговицу, которая сверкнула на солнце. Холдсворт коснулся ее указательным пальцем. То была недостающая пуговица с клубного сюртука Фрэнка, Мистер Ричардсон упомянул, что она лежит на туалетном столике, когда показывал Холдсворту комнаты. «Санс Суси!» — Фрэнк сглотнул. «Чертовски забавно, не правда ли?» «Почему?» Юноша не ответил, но его лицо на миг исказилось. Глаза наполнились слезами. Он отвернулся и принялся изучать книжные корешки в шкафу. «Что такое?» — спросил Холдсворд. «Ничего». Фрэнк не повернулся. «Совсем ничего». Немного выждав, холцворд обмакнул перо в чернила и продолжил писать. «Кстати, что вы делаете?» — спросил Фрэнк, не сводя взгляда с книг. «Пишу ее светлости, чтобы ознакомить ее со случившимся и известить, что вы снова поселились в Иерусалиме. Я намерен сложить с себя ответственность». Фрэнк вихрем обернулся. «Нет, мистер Холдсворд». «Прошу, не делайте этого!» «Не писать вашей матери?» «Нет. Не отказывайтесь от места. Я хорошенько поразмыслил и... Простите, я говорил в сердцах. Хочу, чтобы вы остались со мной еще ненадолго». «Полагаю, я выполнил то, ради чего меня наняла ее светлость, сэр?» «Да, несомненно, что касается меня. И все же вы оказали бы мне огромную услугу, отложив отъезд. В конце концов, у меня может случиться рецидив, И еще не решен вопрос с библиотекой колледжа и книгами отца, помните? Моей матери все еще нужен ваш совет на их счет». Холдсворт молча смотрел на него. Затем он пожал плечами. «Я заключу сделку с вами, сэр. Я соглашусь остаться на две или три ночи, чтобы завершить исследование библиотеки для ее светлости. Спасибо, сэр. Я очень благодарен, поверьте. При одном условии». Вы не устроите скандала с мистером Уичкотом. Если вы встретите его, находясь здесь, то постарайтесь не обращать на него внимания. Вы не должны как-либо его задевать. Но, сэр, я не могу!» В дверь постучали, и Фрэнк умолк. Неожиданно его лицо расплылось в улыбке. «Хорошо, сэр», — пробормотал он Холцворту и возвысил голос. «Войдите!» Дверь отворилась, и вошел Ричардсон. Кьютер схватил руку Фрэнка и энергично встряхнул. Он так расчувствовался, что даже вытер с лица нечто вроде слезы. — Что ж, сэр, не стану притворяться, будто не рад своему возвращению, — произнес Фрэнк. — Однако, молю, скажите, что здесь делает мистер Уичкотт. Мы видели его слугу, когда пришли, и Мепл говорит, что он поселился в колледже. — Так и есть, мистер Олдершоу. — Мне это не по душе, сэр. «Увы, дела мистера Уичката несколько запутаны. Когда он попросил у меня убежище, я просто не смог ему отказать. Разве можно оставить выпускника Иерусалима в беде?» «Я слышал новые иски на подходе», — заметил Холдсворд. Ричардсон кивнул. «Вы хорошо осведомлены, сэр, но Бейлифы не могут достать его здесь. Он будет в полной безопасности до тех пор, пока не покинет пределы колледжа в дневное время, за исключением воскресений». У него будет время, чтобы уладить дела и разрешить возникшие трудности. Но давайте поговорим о чем-нибудь более приятном. Надеюсь, вы продлите свое пребывание в Иерусалиме, мистер Холдсворд. Не стоит забывать о библиотеке». «В точности мои слова, сэр», — вставил Фрэнк. «Мать настояла бы на этом». «В таком случае вы не должны нам отказывать, сэр. Кстати, вы уже поведали мистеру Олдершоу печальную новость о нашем библиотечном клерке, мистере Сорисби. Холдсворд покачал головой. «Сорисби?» — повторил Фрэнк. «Сайзер? Что с ним?» «Очень прискорбно, но его обвиняют в краже книги из библиотеки», — сообщил Ричардсон. «Такой многообещающий молодой человек, весь мир лежал у его ног. Хуже того, он усугубил свое положение тем, что скрылся». «Какая досада!» — машинально произнес Фрэнк. «Да, кстати, сэр, Мепл говорит...» что директору не здоровится. Где мистер Холдсворт может остановиться? Ему лучше не возвращаться в директорский дом. «Если я останусь еще на день или два, я найду комнаты в городе», — сказал Холдсворт. «Нет-нет», — возразил Фрэнк. «Уверен, мистер Ричардсон не желает об этом и слышать. Верно, сэр?» «Колледж с радостью примет вас, мистер Холдсворт. Доверьтесь мне, и я посмотрю, что можно сделать». «Уверен, мы подыщем вам место в новом здании!» Ричардсон повернулся к Фрэнку. «Надеюсь, вы отобедаете с нами в зале, мистер Олдершоу. То есть, если вы хорошо себя чувствуете. Возможно, вы предпочтете отдохнуть после дороги». «Спасибо, сэр. Я хорошо себя чувствую», — раздраженно ответил Фрэнк. «Я пообедаю в зале. И мистер Холдсворт тоже». Ричардсон улыбнулся. «О, да, конечно!» и мистер Холтсворд.